генерала майора к норинга принесли на носилках треть наших полегла прямо мясорубка вот потом и три табора и турки какие-то другие не те что раньше дрались как черти что дере быстро спросила рост петрович а ничего весь зеленый лепечат оправдание казанзаки его допрашивать увел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 си горы быстро сдавал карты он ничего не ел зато не переставая пил и при этом нисколько не пьянил возле его локти выросла гора банкнот золотых монет и долговых расписок напротив яроша волосы сидел обезумевший полковник лукан рядом спал какой-то офицер его светло-русая голова лежала на скрещенных руках. Поблизости с жирным мотыльком порхал буфетчик, ловя на лету пожелание везучего гусара. Фондорина в клубе не было. Девре тоже. Маклафлин играл в шахматы, а Соболю, окруженный офицерами, колдовал над трехверсткой и на Варю даже не взглянул. Уже жалея, что пришла, она сказала, «Граф, вам не стыдно? Столько людей погибло». «Но мы-то еще живы, мадемуазель!» Рассеян откликнулся Зуров, постукивая по колоде. «Что ж хранить себе раньше времени?» «Ой, блефуешь и Лука!» «Поднимай на две!» Лукан рванул с пальцев бриллиантовый перстень.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 Повисшую паузу нарушил развязный басок Зурова. «Это и есть знаменитый жандарм Козинаки?» «Приветствую вас, господин Битая Морда». Иблеся наглыми глазами вжидательно посмотрел на залившегося краской подполковника. «И я про вас наслышан, господин Бритер», — неторопливо произнес Козанзаки, тоже глядя на гусара в упор. «И я про вас наслышан, господин Бритер», — неторопливо произнес Козанзаки, тоже глядя на гусара в упор.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 Лукан наконец вскрыл зорровские карты, протяжно застонал и схватился за голову. Грав скептический разглядывал выигранный перстень.